Сестра. Сергей ушел, я заперла за ним дверь на несколько оборотов ключа. У Кирилла теперь есть ключ. Так на несколько оборотов запирала свою дверь моя мама. Она часто меняла входную дверь, выбирая самые новые надежные версии. И замки всегда сверхсекретные, которым невозможно подобрать ключи. Так было написано в инструкциях. У мамы дома не было ни больших сумм, ни особых сокровищ. Получается, она защищала только свою жизнь — Получается, что убийце она или дала ключ, или открыла сама. А я вообще только захлопываю дверь, как правило. И дверь у меня самая простая, наверное, открыть какой-то отмычкой пару пустяков. Но сейчас я закрываю замок до упора, как будто теперь моя очередь прятаться от убийцы. Но страха при этом не чувствую. Я залетала с ног до головы усталой тупостью. Рука поднимается с трудом, ноги отказываются передвигаться». Я делаю круг, обходя стол с компьютером, потом все же подхожу к нему, перезагружая, включаю и выдёргиваю сети. В нем эти видео с сестрой. Я содрогаюсь заранее. Ничего более ужасного мама не могла послать мне с того света. «Как хорошо», — сказал Сергей, — «без свидетелей». «Да, наверняка подобное можно смотреть только без свидетелей». Я падаю в подушки, прячу лицо, как будто все смотрят сейчас на меня с ожиданием и любопытством, как я себя поведу. Выдам ли какие-то свои тайны, о которых, может, не знаю еще сама. Когда споткнусь, когда упаду, когда сдамся. Кому? Всем. Как хорошо, что ушел Кирилл. Как здорово, что я не пожалела Сергея. Есть крошечная дистанция между мною и этими двумя. Сейчас, несомненно, самыми близкими людьми. Я сделаю лишний шаг и обрету оппонента, противника или мстителя. Мой союзник один — пустота. Такая глубокая и бесконечная пустота, что есть надежда потерять в ней и себя. Слишком тяжелыми вдруг стали мои мысли и тело. Не знаю, был ли сном тот провал. Я ничего не видела. Но я задавала безмолвный вопрос маме. Я сжималась в ожидании шагов Артура в своей вонючей кладовке. Я тянулась к горячей мужской руке и содрогалась, как от удара током. Я не могла понять, чья она. Это Артем, Кирилл или Сергей? «Слава Богу, я одна, и я жива. Хорошо это или плохо, но я жива». Взмокшая от пота с печальными, словно старыми глазами. Я посмотрела в зеркало и подумала, суд и генетическая экспертиза не понадобится. Я узнаю свою сестру или сразу пойму, что это мошенница. Если мне повезет хотя бы в этом. Перед тем, как включить компьютер, я тщательно умылась и надела чистый халат, как будто эта Диана может меня увидеть. Я же ей, возможно, старшая сестра». «Поехали. Видео первое. Дата — три месяца назад. Все остальное за тот же период. На диване сидит тетка. За версту понятно, что это один из самых некачественных образцов человека. То, что называется деклассированный элемент. Крупная, обрюзшая, в черной майке без рукавов, которая открывает мускулистые руки в татуировках и некрасивую плоскую грудь. Лицо, даже без гримасы, которая сейчас его уродует, — это не женское лицо». Большое, тяжелое, грубое, с мелкими злобными глазками и прямым ртом, которое открывается, как коробочка. На плече у тетки сидит маленький котенок и плачет. Она поднимает котенка перед собой и начинает избивать с воплями. «Ты чего орешь?» — бросает его силой в стену. Так, сестра. Видео взятое из ее странички ВКонтакте. Там есть ее координаты. В комментариях люди пишут ей, что она дрянь и сволочь. Следующее видео. Зоозащитники с полицией штурмом берут ее квартиру, Собирают окровавленного котенка. Кто-то говорит о возбуждении уголовного дела. Видео 3. Диана в платье с люрексом, с длинными сверкающими серьгами, с диким макияжем на перекошенном от злобы лице произносит речь. Речь обращена всем тем, кто ей звонит и угрожает сроком за жестокое обращение с животным. Мат, угрозы, обещания всех найти, порвать. Хватит! Я пересматриваю без звука. Увеличиваю лицо, глаза, рот. Вижу морщинки, родинки, зубы. Она так отлично скалится, зубы видны до коренных. Печаль. Это моя сестра. Мамин сильный властный подбородок деформировался в этот лошадиный овал. Из-под надбровных низких дуг смотрят мрачные темные глаза Николая Бедуна, характерного актера, которого приглашали на роли бандитов и убийц. А маленькие аккуратные ушки у этой Дианы как будто от другого человека. Я видела только у одного человека такие уши. У себя. Просматриваю подборку материалов из соцсетей по поводу этого скандала. В комментариях с проклятиями и угрозами выкладывают ее точный адрес, телефон. Набираю. Она ответила низко, хрипло. «Да». «Диана, здравствуй. Я Виктория, дочь Анны Золотовой. Ты поняла, кто я?» «Да, чего надо». «Хочешь поговорить, познакомиться?» «Некогда мне. Повестку получила. Вызывает на допрос насчет убийства. А кто, мать, грохнул, не знаешь?» «Надеюсь узнать. Думала, у тебя есть соображение». «Ты дура, что ли?» — хмыкнула она. «Или подставить меня хочешь? Не выйдет». «Моя проблема, что у меня выйдет. Но говорить со мной ты будешь по-человечески. Или будешь говорить не со мной?» «Да нафиг мне!» «Ой, завтра тринадцатая. Мать присылала деньги в этот день». «Нет, я не пришлю тебе денег. Я тебе не мать. Ну иди ты!» Я отбросила телефон, побежала в ванную и меня разорвала на части рвотными спазмами. На такой кошмар и позор я не рассчитывала. Меня спас вечер. Мир за окном утонул в сумраке. В чужих окнах появились будничные силуэты людей, которые просто жили, ели, смеялись, смотрели телевизор. И никто никого не ни грыз, не резал, не душил животных. А в круге моего света мы с Кириллом в рамке. Над облаками, крышами, над смертями и позором. Мы в голубом, розовом и в серебре. Он вошел и сразу сказал. «Я знаю. Сергей мне все рассказал и показал. Я не выдержал и заехал к нему. Он показал мне то видео. Я видел Диану Бедун». «Да, бывает и такое. Ты не думаешь, что она убила твою мать?» «Как о ней можно думать? Она просто несчастный случай. От нее можно ждать самых диких выходок, но не продуманного жестокого убийства. К тому же у нее завтра день маминых элементов». «Она сказала?» «Понятно. Но отныне она и претендент на наследство. Что ты об этом думаешь?» «Да черт бы с ней!» «Кон, гениально. Я тоже так думаю. Забудем хотя бы на вечер». Завтра будет еще больше проблем. А сейчас я, наконец, с тобой встретился. Да. Как хорошо, что любой день умирает к ночи.